Как мама может ей улыбаться, варить кофе. Ты лицемерка, однажды заявила я мама. Да, не стала спорить она, лицемерка. Это моя работа, мне за нее деньги платят. Когда к нам приехала тетя Настя, маме не приходилось выгонять меня из кухни. Я уходила сама. Тетя Настя, напротив, очень хорошо ко мне относилась и всячески это подчеркивала, заглядывала в комнату и начинала общаться.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 А я ошибкой природы, а не девочкой. Еще тётя Настя любила стихи и не упускала случая показать, как она умеет декламировать. Она закрывала глаза и читала тоненьким голоском протяжно. Если бы она пальцем по стеклу водила, и то было бы приятнее. Поскольку мама не готова была ее слушать, сославшись на срочное исковое, которое ей нужно напечатать, то все тётя Насти на выступления приходились на мою долю. А еще она считала себя поэтессой. Естественно, гениальной, как же иначе? С ее слов уж не хуже Ахматовой, а в чем-то даже лучше. Я была ее первым слушателем. Ее совсем не волновал тот факт, что я в силу возраста не смогу по достоинству оценить качество верши. Она была убеждена, что ребенок – лучший слушатель, поскольку все дети связаны с космосом, со Вселенной. Себя тетя Настя тоже считала связанной с космосом.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 Чему я занималась ее делом? Она меня удивила. Настя безумно любила своего мужа. Вот до одури. Я не верила, что можно так любить мужчину. Ребенка – да, родителей. Даже собаку или кошку. Но не мужчину. Нет, не так. В 16 лет можно так любить, чтобы глаза на лбу, руки трясутся, голова дурная и босиком по снегу. Ну, в 18. Насте было уже за 30. А она все умирала от каждого вздоха. Джульетту из себя строила. Даже не строила. У нее была любовь. Не как у всех. И ее Витюша такой мужчина, такой мужчина. Этот Витюша ничем особенным не отличался. Обычный мужик. Но Настя его ревновала до безумия. В каждой женщине видела соперницу. И ради мужа была готова на все. Он для нее был царь и бог. Самый умный, самый красивый. Хотя, конечно, ни умным, ни красивым он не был. Такой мужичонка с маслянистым взглядом и под лицой внутри. Пустобрех. И плевать он хотел на Настю. Не любил он ее, не уважал, не ценил. Но чтобы она не бесилась, устраивал ей дешевый карнавал. То цветы принесет, то завтрак в постель. Настя и со мной общалась только потому, что не ждала от меня угрозы. Видела, что мне до ее Витюши и дела нет. Я ее один раз предупредила. Муженек ее придаст как здрасте и не обернется». Настя ведь не была красавицей. Такая коренастенькая, крепко сбитая, глазки маленькие, как булавочные бы головки. Может, она боялась одна остаться, поэтому за него держалась, не знаю. Зато с первого взгляда было понятно, почему Витюша вокруг нее павлином ходит и ручки ей прилюдно нацеловывает. У Насти был очень богатый отец. Он в Тюмени работал. Единственную дочь обеспечил всем, чем мог. Квартирой в Москве, дачей, Квартиры в Тюмени, машины. Он ее и трудоустроил, товароведом в магазин. Настя умом не блистала, хотя торговкой была отменной. Ей бы на рынке стоять и картошку продавать. Вот в этом ей не было равных. Классическая хабалка, которая, не моргнув, подсунет, обманет, обвесит. Ведь тюшу ее отец, как зятя, на работу взял, чтобы дочь не расстраивалась. Настя ко мне пришла, чтобы свою московскую квартиру на мужа переоформить. Знаешь, что меня поразило при первой встрече? Она очень плохо была одета. Вроде товаровед, отец при деньгах, имущество такое, что мне и не снилось, а без слез не взглянешь. Водолазки в катышках, свитера грязные, юбки все засаленные. И руки у нее были некрасивые, с короткими, всегда обгрызанными ногтями. Правда, Настя очень драгоценности любила, как сорока. Особенно золото. Витюша подарил, демонстрировала она очередное колечко. Только и кольца у нее были простые, дешевенькие, ширпотреб. Даже в ювелирке она не разбиралась. Блестит, и вот оно счастье. Я как-то спросила у Насти, почему она не приведет себя в порядок. «Денег нет», — ответила она. «Как нет?» «Витюша экономит», — с гордостью сообщила Настя. «Он такой молодец, каждая копеечка у него на счету». Всегда заначку оставит, не любит он транжирить, а мне что, замуж-то уже не выходить, не перед кем перья чистить. Витюша меня любит, на других женщин даже не смотрит, какая бы красотка ни была, он только меня видит. Ну а для себя, ты же работаешь с людьми, на тебя все смотрят, хоть руки в порядок приведи. Витюша говорит, что терпеть не может расфуфыренных дамочек. И от духов его прямо тошнит. А я для него медом пахну и детским мылом. Настя хихикнула, как восторженная малолетка. Он считает, что я очень красивая. Знаешь, она говорила искренне. Я даже позавидовала ее женской уверенности в своем ненаглядном муженьке». А зачем твой Витюша экономит? Вы же не нуждаетесь. Ой, еще как нуждаемся. Понимаешь, мой папа устроил Витю на очень хорошую должность. И нам нужно соответствовать. Квартира-то у нас однокомнатная. Так вот, Витюша решил продать квартиру в Тюмени. Там все равно никто не живет. Пустая стоит. И купить здесь двушку. Но ну, правда, молодец. Что я ей могла сказать? Что ее муж проходимец? И что каждый его шаг заранее понятен? Она бы меня все равно не услышала. И чего ты от меня хочешь, спросила я. Понимаешь, у меня папа заболел, что-то с сердцем. Мне некогда всеми этими делами заниматься. Ты составь доверенность на Витюшу. Он все равно лучше знает, как надо. А мне к папе нужно уехать. Витюша говорит, что пока я у папы буду, он все устроит. Я вернусь уже в новую квартиру. Ты хорошо подумала? Ну, конечно. Витя такой умный, так обо мне заботится. Все хлопоты на себя возьмет. А уж как заедем в новую квартиру, тогда я и подключусь. Я уже такие обои присмотрела, обещали отложить. Даже хорошо, что я с папой буду, ведь Уша говорит, что я не должна нервничать, заботливый. Понимаешь, если ты напишешь на него генеральную доверенность, он может сделать с квартирой все, что угодно. И ни я, ни другой адвокат не сможет тебе ее вернуть». «Так говоришь, потому что у тебя мужа нет», – обиделась Настя. «Если бы у тебя был такой мужчина, как мой Витя, ты бы меня поняла. Но кому-то везет, кому-то нет». «Хорошо, доверенность я составлю». Честно говоря, я сама была рада от Насти избавиться. Документы я все оформила, гонорар получила и думать о ней забыла. Настя появилась у меня на пороге через пару месяцев. «Витюша пропал», – сообщила она, – «а в нашей квартире чужие люди». Они сказали, что он им ее продал. Я же в Тюмени была с папой. Он, слава богу, выздоровел, но еще восстанавливается. И Витюша меня не встретил. Настя заплакала. На телеграмму не ответил. Где мне его искать? А что с той квартирой, которая в Тюмени? И тут тоже продал. Что мне делать? Может быть, его убили или обокрали? Помоги его найти. А жить-то ты где будешь? Спросила я. Жить? Я об этом не подумала. Вот сразу к тебе приехала. Сначала в московскую квартиру, а потом к тебе. А почему ты к нему на работу не заехала? Ты же знаешь, где он работает. Отец по своим каналам разве не мог узнать? Ой, а я даже не подумала. В голову не пришло. Когда ты с ним последний раз разговаривала? Когда у нотариуса были. Он потом меня в аэропорт проводил и пообещал позвонить, когда квартиру найдет. Ну, может, с телефоном что-то, да? Ведь бывает плохая связь? Да и я в больницу отца пропадала и жила у папы. Наверняка ведь уши просто не дозвонился. Или не хотел меня дергать. Поезжай к нему на работу в отдел кадров. Тебе должны как жене сказать, где он. Если будет нужно, напомни, кто твой отец. Или слезу пусти. Встретишь там знакомых, спроси у них. С работы он никак не мог уйти. Твой отец обязательно об этом бы узнал. Я поеду, я его найду. «Что, она будет в моей комнате жить?» – спросила я маму, когда Настя ушла. «Тогда отправь меня к бабушке или к дяде Йосе. Я не буду жить с тетей Настей». «Не волнуйся, ей сейчас не до поэзии. Не могу же я ее на улицу выгнать. К тому же тебе нужно новое пальто». «В старом дохожу. Ты говорила, что его можно в ателье отдать и подкладку поменять. Не заставляй меня жить с Настей». «Разберемся», – отмахнулась мама. А дальше все было так банально, что я просто диву давалась – как Насте удается сохранить восторженный идиотизм. Она вернулась к нам в расстроенных чувствах и смятении. У Витюши на работе ей сказали, что он здесь, но вот взял отгул на три дня. А так все в порядке, жив-здоров. Недавно его в столовой видели, очень бодрый. Так что Настя была счастлива, что ее ненаглядный муж не лежит в больнице или в морге. «А где?» – он? спросила она в отделе кадров. Место жительства поменял. ответила кадровичка, порывшись в бумагах. Дайте адрес, потребовала Настя, немедленно. Настя решила, что сошла с ума. Она придумала себе, что Витюша сидит в их новой квартире и ждет ее. Даже отгул взял, чтобы устроить ей праздник, ведь давно не виделись. Настя решила немедленно поехать туда и кинуться на грудь изволновавшемуся мужу. Она понеслась на крыльях любви по коридору вниз по лестнице, и уже было вылетело из здания, как ее окликнула давняя еще по тюмени приятельница, которая работала в том же управлении. Настя, привет! Даже не знаю, поздравлять тебя или сочувствовать начала там. А что такое, не поняла Настя. Ей совершенно не хотелось задерживаться для разговора, ведь в новом доме ждал муж. Не думала, что ты со своим Витюшей разведешься. От тебя я такого не ожидала. Что случилось-то, загулял? Так ничего удивительного, он всегда на баб заглядывался. Ни одну юбку не пропускал. Или что, похоже, запил? Так тоже понятно было. Но я за тебя рада. Давно пора было его в зашей гнать. Не мужик, а пустое место. Ты себе другого быстро найдешь. Ты же у нас богатая невеста. Кто загулял? Какой развод? Кто на баб заглядывался? У Насти потемнело в глазах. Так еще две недели назад отмечали. Виктор принес водки, сказал, что ты его бросила. Мы его еще успокаивали. Он такой расстроенный был, что даже жалко его стало. Ты смотри, не пожалей. У нас на работе женщины, знаешь, какие хватки И одиноких хватает. Подберут твоего Витюшу и глазом не успеешь моргнуть. мне такие мужики никогда не нравились. Слишком уж слащавенькие и болтливые, как баба. А другие не побрезгуют, да подберут. Что-то мне нехорошо, пробормотала Настя, пошла в сторону метро. Но это же было твое решение, крикнула вслед приятельница. К нам Настя добралась уже в бездыханном состоянии. Она никак не могла понять, как это она развелась с любимым Витюшей, что даже этого не помнит. И главное, когда? Неужели он решил, что она его бросила? Да нет, такого быть не может. Она же к папе уехала, который болел. А Витюша ведь знает, если бы не папа, ничего бы у них не было. Ни квартиры, ни машины, ни работы. Ведь все благодаря тестю. Я с ним даже не ругалась. На что он обиделся, не могла успокоиться Настя. Ну, ужин я ему не приготовила. Да еще упрекнула, что он мне деньги на продукты не оставил. Неужели он решил, что я хочу развода? Я должна его найти и все объяснить. Я извинюсь, он все поймет. Это я виновата. Не надо было его одного оставлять в такой сложный момент. Я же на него все заботы свалила. Но как он мог со мной развестись? Ты дура или прикидываешься? Спросила я. Дура, какая же я дура. Зачем уехала и оставила Витю одного? С папой-то, в общем, ничего страшного. Ну, сердце. Но ведь обошлось. Получается, что для меня Витюша ничего не значит. Он на это обиделся. Вот я его найду, все объясню. И мы развод отменим, правда? Настя, я тебе сейчас как адвокат скажу. Не ты его бросила, а он у тебя. Это во-первых. А во-вторых, без твоего ведома вас не могли развести. Значит, твой муж провернул очередную махинацию. Что ты такое говоришь? Опять ты на него наговариваешь. Ты такая же, как все, согласила, Настя. У нас любовь, понимаешь? Он бы меня никогда не бросил. Не бросал до тех пор, пока ты была ему нужна. Ты и твой папа. Знаешь, сколько у меня таких дел про любовь было? Сначала любовь, а когда до имущества дело доходит, то остается только пшик. Не сравнивая моего мужа со всеми остальными, он не такой. Ты всегда мне завидовала, как все они, все эти бабы, которые вокруг него крутились. Ладно, успокойся, лучше вспомни. Ты больше никаких бумаг не подписывала? Не помню, я тогда чемодан собирала, твою доверенность Витюше отдала. Да, точно, подписывала какие-то листочки. Я даже не читала. Он мне сказал, что нужно для новых жильцов мое согласие. Еще один экземпляр на всякий случай. А что, что-то не так? Твой Витюша тебя обобрал как липку. Нет, почему? Когда? В тот момент, когда ты вышла за него замуж, объясни мне, как все так удачно сложилось. Просто подумай, ты подписал доверенность на продажу квартиры. позволила ему распоряжаться всем твоим имуществом, подмахнула, не глядя, еще какие-то бумажки, и сразу после этого он с тобой развелся. Ничего подозрительного не видишь? Он обиделся, просто не хотел меня отпускать. Говорил, что даже дня без меня прожить не сможет. А я все равно уехала. Ты вообще что хочешь? Вернуть его? Я не разводилась с ним, он мой муж. Развестись он мог только в одном случае, если ты подписала согласие на развод. и бумагу, что не имеешь имущественных претензий. Опять же, если у твоего Витюши есть знакомые в ЗАГСе и лишние деньги, то вас развели минут за пять. Не может быть, ахнула Настя. Он не мог так со мной поступить. И зачем ему развод? Ради квартиры? Так она и так бы была его. Мне ничего не нужно. Ради того, чтобы тебя в новой квартире не было. А кто был? Давай узнаем. «Нет, не хочу ничего слышать, ничего не хочу знать. Это какая-то ошибка и сплетни. Мне же все завидовали, что у меня такой муж, и ты завидовала, поэтому делала вид, что Витюшу ненавидишь, а сама на него виды имела. Ты первая. У тебя никогда такого мужчины не было и не будет». Настя кричала, как полоумная. Да она такое была. Я уже собиралась звонить Йосе, чтобы он приехал и вколол ей успокоительное. Я умру, не хочу без него жить. Я с собой что-нибудь сделаю, кричала Настя и подбегала к открытой форточке. Нет, я не боялась, что она повесится на колготках у меня в ванной или выбросится из окна. Если Витюша был жадным, то Настя злопамятный. Просто так она бы его не отпустила. Поэтому я выдала ей белье и уложила на кухне, на угловом диванчике. Ты на меня так смотрела, что к тебе в комнату я Настю пустить не могла. Ты знаешь, удивительно, Москва – огромный город, а все друг друга знают. Адвокаты знают адвокатов, артисты артистов. За 15 минут можно найти знакомого, знакомый, знакомого человека, который тебе нужен. Пока Настя спала, я нашла адвоката ее мужа, который оформлял все сделки по квартирам. Развод тоже был на его совести. Все было так, как я и думала. Развели их быстро. Согласие Насти за ее подписью прилагалось. Дали взятку. Объяснили, что жена в другом городе по семейным обстоятельствам. Когда вернется, неизвестно. Мне не было ее жаль. Ни чуточки. И я знала, что Настя не успокоится. Она была не из тех, кто отойдет в сторону и будет вести себя достойно. Ведь ей очень подходил. Перешагнул и пошел дальше. Они друг друга стоили. Почему я ее терпела? Нет, не из-за денег. Ты будешь смеяться. Но мне было важно восстановить справедливость. Все, что было у Насти – заслуга ее отца, и ей повезло, что отец был щедрым, ведь уши ее ненаглядный палец о палец не ударил, чтобы чего-то добиться в жизни, и своровал нагло, просто, без шика, обобрал как липку. Я смотрела на Настю в старой юбке, в водолазке, по которой помойка плакала, и не понимала, почему она ему позволила так с собой обращаться. Да, я ненавижу жадных мужиков, вот прямо трясти начинает. Жадность отвратительна в любой форме, а в сочетании с глупостью и наглостью превращает человека в животное. Виктор был из таких. Я записала адрес той самой квартиры, которую он купил на вырученные от продажи средства. Квартиру, в которой он должен был ждать Настю. С адвокатом даже связываться не стала. Тот и сам так перепугался, что мямлил и умолял не портить ему репутацию. Утром, когда Настя очухалась, я дала ей бумажку с этим адресом. «И ты не знаешь, чем закончилась эта история?» – спросила я. «Знаю», – ответила мама. Не так, как я ожидала. Я очень долго была уверена в том, что Настя просто влюбленная идиотка. Обычная женщина, которой повезло испытать такие сильные чувства. И даже ей немного завидовала. Так любить мужчину с такой страстью, самоотдачей, мне казалась она обычная простоватая баба, которая дальше своего носа не видит. Ну, поплачет в подушку, вернет себе все имущество, выгонит мужа с работы, вернется к отцу под крыло и станет ждать нового принца на белом коне. У нее ведь было то, чего лишены многие. Надежный тыл. Отец дал ей образование, работу. Все, о чем можно было бы мечтать. Настя бы никогда не умерла с голоду, не осталась на улице. Она, в конце концов, могла позволить себе любого витюшу, на которого бы показала пальцем. Ей не нужно было думать о завтрашнем дне, о том, как прожить и прокормить детей. Я ей завидовала, ее глупости, безрассудности. Безо спиной всегда был папа, который все устроит, решит, защитит, за все заплатит. Даже потеря квартиры для нее не стала такой трагедией, как предательство мужа. «А ты этого папу никогда не видела?» – спросила я. «Видела». Он приехал со мной поговорить. Никогда так не боялась за свою жизнь. Я вообще мало чего боялась, но в тот момент поняла, что такое настоящий животный страх. Я редко прислушиваюсь к интуиции, но когда он появился у меня на пороге квартиры, знала, что надо спасать хотя бы тебя. Его звали Иван Иванович Сидоров. Правда, смешно звучит? Как будто нереальный человек, а придуманный. Я проводила его на кухню и попросила пять минут подождать. Мне нужно было отправить тебя из квартиры, чтобы не мешало. Я собрала чемодан, в который под твои платье сложила все документы и деньги. Ты плакала и не хотела уходить. Я отвела тебя к тете Люсе, нашей соседке, которая иногда за тобой присматривала. Но меня вдруг что-то дернуло. У Люси ты не была бы в безопасности. Не знаю, наверное, что-то со мной тогда происходило. Истерика. Я позвонила Йосе. «Попросила за тобой приехать, отвезти куда-нибудь дня на два». «Не могу, я на дежурстве. Привози в больницу. Я ее в ординаторской оставлю». «Медсестры присмотрят», — ответил он. «У нас на кухне сидел этот Иван Иванович. На лечебной клетке стояли еще два мужика. И у меня не было времени на то, чтобы вести тебя к Йосе в больницу. Я должна была что-то придумать». «И чем он тебя так напугал?» — спросила я. его не видела. Водянистые рыбьи глаза в сочетании с рябым лицом и жидкими волосенками. Он не ругался, говорил матом. Таких слов не знала даже я. А поверь, я владела и трехэтажным ямбом. Но дело даже не в этом. От него веяло холодом и опасностью. Я кожей чувствовала, что он может убить, не задумываясь. Его никто и ничто не остановит. Он сразу почувствовал мое больное место, по которому можно ударить. «Ты». Как только вошел, я почувствовал, что он все понял. За себя я не боялась, только за тебя. Если бы я не была так напугана тогда, то сочла бы Ивана Иванович интересным противником. Он все понимает про тебя, ты понимаешь, что он думает и как поступит, но вы вежливо обмениваетесь школярскими шахматными ходами и делаете вид, что оба такие безобидные. Я знала, что если меня найдут в собственной ванной полной крови, ни один следователь не заподозрит убийство. Несчастный случай будет выглядеть более чем убедительно. Нет, Настя отец не выглядел монстром или убийцей, но человек чувствует опасность нутро. Он мог забрать тебя, увезти куда угодно. Такие люди ни перед чем не останавливаются. Этот Иван Иванович, он был как будто прозрачный, понимаешь? Такой тип лица, светлые волосы, кожа бледная, почти серая. И взгляд неживой. Не знаю, как объяснить. Порода хладнокровных мучителей, маньяков. Расчетливых преступников, которые наслаждаются своей властью. Я бы не хотела оказаться у него во врагах. И не могла даже предположить, зачем он приехал ко мне. Насте я помогала. К Виктора отношения не имела. Но просто так он на чужих кухнях не появлялся. И тогда я позвонила Нине Петровне. Ты помнишь воспитательницу в детском саду? Да, не надо на меня так смотреть, как будто ты жабу проглотила. Она же меня в чулане запирала. а тех, кто не спал в тихий час, голыми в другую группу выставляла. «Она была очень душевной женщиной», – проговорила мама. «Кто? Нина Петровна душевная?» – заорала я, потому что вспомнила, как стояла в одних трусах, в другой группе, и все надо мной смеялись. «Она пришла к Люське, тебя забрала. Я знала, что у нее ты в безопасности. У нас была другая воспитательница в детском саду, а у Нин плохая репутация». У нее группу разбирали раньше времени, потому что Нина могла ребенка одного в группе запереть, если родители опаздывали. Детей в Нинину группу силком волокли. Никто не хотел идти добровольно. «И ты отдала меня ей», — сказала я. «Да, потому что Нина никогда бы тебя не бросила. И если бы к ней пришли, она бы всех выгнала в зашей, да и на порог бы не пустила». Нина ведь родилась в тюрьме, 49-й год. Ее мама была дочерью врага народа. Знаешь, что меня в ней поразило? Она всегда была тщательно вымыта, прямо скрипела от чистоты, тщательно брила ноги, подмышки, даже волоски на руках, принимала душ дважды в день, терлась жесткой мочалкой и никак не могла отмыться. Откуда ты знаешь? Знаю. Мы с ней, можно сказать, дружили. В ее понимании дружбы. Это она помогла тебя в садик пристроить, а я ей помогла найти документы на репрессированную мать из архива. «Когда наша бабушка приезжала в Москву, Нина с ней гуляла, разговаривала, по музеям водила. Мы никогда не были близки, она держала всех на расстоянии. С ней не нужно было говорить, она все понимала без слов. Она меня ненавидела. Если я не доедала кашу, она заставляла. И маслом мы скажем, масла себе лицо. Тогда не было кремов, тогда много чего не было. Но она детей ненавидела. Она вас защищала. Готовила к взрослой жизни. Да, на свой манер. Своих детей у нее не было, не могло быть. У Нины имели собственные представления о справедливости. Она добилась увольнения поварихи, которая воровала продукты. А когда один ребенок упал с горки и разбил губу в кровь, Нина его на руках принесла в поликлинику. И только потом, убедившись, что все в порядке, позвонила родителям. Да, она могла отругать родительницу за то, что у ребенка колготки не поглажены. Но если при ней мамаша давала подзатыльник, Нина могла и врезать этой мамаши за то, что подняла руку на малыша. Она не задавала лишних вопросов. И когда я попросила тебя забрать срочно, просто повесила трубку, не спрашивая, зачем, на какое время и что случилось. «Ну что, отвела дочку?» – спросил Иван Иванович, когда я вернулась. «Отвела. Думаешь, что спасла?» «Думаю, да. У меня ведь Настя, дочка, тоже единственная, так что ты меня понимаешь». поэтому ответишь мне честно. Сердце у меня шалит, так что давай выясним все по-быстрому. Он задал мне всего два вопроса. Спала ли я с мужем его дочери и участвовала ли в его сделках. Я ответила честно и дала телефон того адвоката, который занимался оформлением квартир и разводом. А ты почему не согласилась, спросил Иван Иванович. Я пожала плечами, мол, думай как хочешь. Наверное, он мне поверил или устал. Вытащил из кармана таблетку, положил под язык. «Позови этих!» – он кивнул на дверь. Я вышла и пригласила двух амбалов, которые его ждали войти. Иван Иванович передал им бумажку с адресом адвоката. Они уехали. Легче мне не стало. Наоборот, то, что они собирались сделать со мной, они сделали с этим мужиком, который не смог устоять перед высоким гонораром и думал, что пронесет на дурачка. Не пронесло. Иван Иванович не спешил уходить и прямо на моих глазах становился другим человеком. Сдувался. Я сварила ему кофе и нажарила картошки. Мне нужно было занять руки хоть чем-то. Не могла же я сидеть напротив и молчать. Он ел так, как тебе сказать, как человек, который голодал долгое время. Настин папа, этот всесильный человек, просто хотел есть и спать. Я его уложила на том же самом угловом диванчике, на котором до того спала его дочь. Он проспал часа три, не меньше. но проснулся таким же уставшим, как и был. «Спасибо», — сказал он мне. «А картошечки не осталось? Сто лет не ел такую картошку». «Может, бульон?» «Я варила для тебя. Ты терпеть не могла суп, а бульон пила, как чай, с гренками». Иван Иванович выпил бульон, бросая гренки из старого хлеба в тарелку и принял еще одну таблетку. «Я не смог ее защитить», — нарушил он молчание. «Настя очень похожа на свою мать. Та умерла, когда дочке было два года. Я хотел, чтобы она была счастлива. Но у нее совсем нет мозгов. Глупая, как пробка. Ты другая, сильная. Соображаешь быстро и готовишь отменно. Я, как тебя увидел, сразу все понял. А Когда ты свою малявку увела, зауважал. Как мужика зауважал. Не сделал бы я ничего ни с тобой, ни с ней. Я не зверь. Просто хочу вернуть свое. По справедливости. И научить других, чтобы чужого не брали. А ты, я вижу, на свои живешь. Жаль, что Настя не твоя подруга. Я был бы спокоен. Я могу вам чем-то помочь?» Он пожал плечами. «Ничего не хочу». Вот выспался в первый раз за неделю. Картошечки поел. Еще бы телевизор посмотреть. И чтобы никто не дергал. «Ты малую свою возвращай. Нечего ей у чужих мыкаться. Повезло ей, что у нее такая мать». Не повезло, что отца такого нет. Я ведь мог этого Виктора прикончить сразу. Но не стал ради дочери. Баловала ее в детстве. Ни в чем отказа не знала. Вот и выросла такая. Ради мужика на все готова. Противно. А твоя такая не вырастет. Радуйся. Куда ты ее отправила? К одной женщине. Она в тюрьме родилась. дочери репрессированных. Умная ты баба. Опять все правильно сделала. Эта твоя баба моих двоих амбалов стоит. Да, она бы их с лестницы спустила. Люблю таких. Крепких, злых, смелых. Сколько ты ей пообещал. Она не возьмет. Придумаю что-нибудь. Устрой ей квартиру побольше. Небось в халупе живет. Иван Иванович достал деньги и положил на стол. Таким людям надо помогать. Мало их осталось. Сделаю. Остальное себе оставь. Считай, что за картошку. И купи своей малой что-нибудь. Хорошо, но я должна их отработать. Могу доказать, что расторжение брака было недействительным. А дальше пусть решает Настя. Позвоните, если надумаете. Иван Иванович кивнул, тяжело встал и пожал мне руку. По-мужски, крепко. И ушел. Я надеялась, что никогда его больше не увижу. Я позвонила Нине и попросила ее привести тебя. У меня сил не было никаких. Я стояла над плитой и доедала со сковороды картошку. Допила коньяк. Меня все еще трясло. Нина привела тебя. Перемыла посуду и полы. Потушила капусту и сварила суп. Иван Иванович съел весь бульон. Пачка денег так и лежала на столе. Когда Нина протирала стол, она перекладывала деньги с места на место. «У тебя есть очень дальние родственники?» – спросила я ее. «Не знаю», – ответила она. «Значит, есть. Передали тебе наследство на улучшение жилищных условий». Нина не задала ни одного вопроса, домыла полы и ушла. Мы продали ее однокомнатную клетушку и купили двухкомнатную. Она не сказала даже спасибо, но отблагодарила меня по-другому. Она меня обливала ледяной водой, тут же вспомнила я, ставила под душ и выливала на меня таз. Я плакала. «Да она тебя закаляла, и ты перестала болеть». Даже простуду не подхватывала, ответила мама. Она была рядом, когда я болела. Нина мне очень помогала. Всегда. Могла прийти, наготовить еды и уйти. Или перемыть окна. Она водила тебя в театр, в музей, гуляла с тобой. Разве ты не помнишь? Нет, помню, что она заставляла меня постель застилать без заломов. Мочалкой меня терла больно. И обливание помню. Они с Йоси очень подружились. Нина ему помогала, особенно когда у него младший сын родился. Нина и мой дом, и его на себе везла. А с Иваном Ивановичем я еще раз встретилась. Мне позвонили из больницы, из ЦКБ. Врач сказал, что один из его пациентов очень настаивает на встрече и просил приехать как можно скорее. Что с ним спросила я? Была операция на сердце, тяжелая. Мы сделали все, что могли. Но он одинок, ни родных, ни друзей, ответил врач. Я его спрашивал, кому позвонить, но он говорит, что никого нет. И только сегодня дал ваш номер телефона. Приезжайте. Если не успеете в часы приема, ничего страшного. Позвоните. Я вас встречу и проведу к нему. Честно скажу, прогноз плохие. Я не хотела ехать. Не понимала, зачем я понадобилась Ивану Ивановичу. Да и снова погружаться в эту историю у меня не было никакого желания. Ничем хорошим она не могла закончиться. Но я была ему должна. Он помог Нине, так что я поехала. И не понимала, почему Иван Иванович сказал, что у него никого нет, ни родных, ни близких, и почему вспомнил обо мне. При этом мне было страшно. Я продолжала его бояться, не знала, чего ждать. Лицо у него было серое, как пододеяльник. Ему было очень плохо. Пусть больница была и знаменитой, но запах там стоял, как и во всех других таких учреждениях. И бельё казённое. Иван Иванович лежал в одноместной палате. Капельница давно закончилась, а он так и лежал, с иглой в руке. Никто не мог позвать медсестру. И на тумбочке пусто. Ни яблок, ни сока, ни пирожных. Ничего домашнего. Тарелка с засохшей запеканкой, которой он не притронулся. «Иван Иванович, здравствуйте! Вы просили, чтобы я приехала. Я села на стул. Он лежал с закрытыми глазами. Ольга, привет!» «Видишь, во что я превратился?» Я стала выгружать из сумки продукты. Все, что было дома, включая котлеты, которые пожарила Нина. Устроила скандал медсестре. «Чем пахнет?» – спросил Иван Иванович. «Котлетами». «Ты привезла котлеты?» «Да, вот сейчас на тарелку положу». Иван Иванович заплакал. Тут уже я растерялась. Вообще не понимала, что происходит. Сидела и кормила его этими котлетами. Нина приготовила, зачем тут, уточнила я. «Какая Нина? Вы квартиру ей подарили». Он не помнил ни о какой Нине. Попросил вторую котлету. «Зачем вы меня вызвали?» – спросила я. И он опять меня не понял, удивился. «Иван Иванович, вы хотели меня видеть?» «Зачем? Чем я могу вам помочь?» «Да, видишь, в каком я состоянии. Только тебе доверяю. Оформи документы, завещание». «Странно, да? Он видел меня второй раз в жизни». и сказал, что доверять может только мне. «Я все сделаю. А где Настя? Что с ней?» Иван Иванович рассказал. Было видно, что ему это дается тяжело, но он понимал, что я имею право знать. Так вот, Настя тогда взяла адрес, который я ей дала, и поехала искать своего Витюшу. Дверь ей открыла женщина, как и следовало ожидать. Судя по всему, эта дама там поселилась давно и надолго. Жила на правах хозяйки. Настя устроила истерику, швырялась вещами, пыталась ударить соперницу. Витюша сначала прятался в комнате. Потом ему все же пришлось выйти. «Кто это? Почему она здесь живет? В моей квартире!» – орала Настя. «Это моя квартира!» – кричал Виктор. «Ты мне все подписала. Ты мне никто. Вот смотри!» Он вывалил на стол бумаги. «Ни ты, ни твой папаша ничего не докажут. Ты сама все подписала, и я с тобой развелся». Убирайся отсюда. Да я видеть тебя не могу. Ты мне надоела до чертиков. Ненавижу. Всегда ненавидел. Ты дура. Думала, что я тебя люблю? Да я на твоих деньгах женился. Меня от тебя воротило. Я изменял. Меня тошнит, понимаешь? Ты же не женщина. Посмотри на себя. Что ты такое говоришь? Как ты можешь? Я не верю, всхлипывала Настя. Она, наверное, допускала, что Витюша ей изменял. но не ожидала услышать от него такое признание. Настя, какой-никакой, но была женщиной, и ей было больно и обидно, и ее распирала злость. «Убирайся из моей квартиры, я ее заработал», продолжал верещать Витюша, хотя Настя уже сдалась, поникла, осела, столько лет терпел и спал с тобой. «Я имею право на эту квартиру, и скажи своему папаше, что его работа мне не нужна. Отвалите от меня оба, ненавижу вас». Настя ушла, даже дверью не хлопнула и слышала, как Витюша продолжает кричать. Она доказала, что развод был недействительным, и ей выписали новое свидетельство о браке. Это был только первый шаг. Но Насте не была нужна квартира. Она хотела отомстить мужу. Отомстить так, чтобы у него ничего не осталось, растоптать и заставить страдать, да подольше. И как можно более мучительно. Не знаю, сколько там прошло времени, может год. Может, меньше. Настя была недалекой, но какие-никакие мозги ей от отца достались. Она прекрасно понимала, на что нужно надавить. У Витюши была одна страсть, перед которой он не мог устоять. Деньги. И тогда у нее созрел план. Она вернулась в Тюмень. Мужу не звонила, не донимала. Он успокоился. Настя дождалась момента, когда он решит, что живет спокойно. И тогда позвонила. «Не хочу с тобой разговаривать», – заявил Витюша, но трубку не бросил. Ему было лестно, что бывшая жена до сих пор не успокоилась и все еще испытывает к нему сильные чувства. «Витя, мне нужно с тобой поговорить». Настя была спокойной и ласковой. «Говори, что надо», – рявкнул он. «Понимаешь, тут папа, он уходит на пенсию». Настя изобразил недоумение и оторпи. Она прекрасно знала, что ее муж – После слова тести будет ее слушать, как миленький. И «Что ты хочешь, чтобы я ему хрустальную вазу подарил?» Витюша продолжал хамить, но в голосе появилась заинтересованность. «Понимаешь, у него больное сердце», — продолжала Настя. «И он хочет, чтобы у нас все наладилось. Для меня это тоже неожиданно, но ты знаешь папу. И что он хочет? Он хочет, чтобы мы были на его празднике. Ты сможешь приехать?» Там будут важные люди, все как положено. Но не могу же я быть одна. Никуда я не поеду. Ты мне никто. Разве он не знает, что мы в разводе? Нет, я ему не сказала, не смогла. Он думает, что у нас временные неприятности. Поэтому хочет передать тебе все имущество и средства. У папы много денег, очень много. И он просит, чтобы мы его не бросали, заботились. Больше ничего». Он для меня драгоценности покупал, дорогие. Я сама видела. Иван Иванович же меня терпеть не мог. Что вдруг? Почему не тебе? Ты же знаешь, что я ничего в этом не понимаю. А ты разбираешься. И ты знаешь, как лучше все потратить. У тебя деловая хватка. Папа тебе доверяет. Он хочет, чтобы мы ни в чем не нуждались. Я же все сразу потрачу. А ты экономный, рассудительный. Ну Да. Витюша съел половник лести и не поперхнулся. Ты сразу все профукаешь. Куда тебе с твоими куриными мозгами? Конечно. Но папа хочет увидеть, удостовериться, что мы семья, что мы снова вместе, понимаешь? Это его условие. Нет, предложение. Он хочет нам помочь. Он уверен, что мы можем же счастливо, детей родить. Там огромная сумма. Я даже не думала, что папа такой богатый. Хорошо, уговорила. Витюша уже нарисовал себе золотые горы. «Спасибо. Это будет много значить для папы. Только у меня тоже есть одно условие». «Ты еще будешь мне условия выдвигать?» Витюша опять понесло. «Буду. Речь идет о больших деньгах. Очень больших. И нашим будущем опять заворковала Настя. «Что ты хочешь?» «Ты должен сделать это не для отца, а для меня. Я должна поверить в то, что ты меня любишь. Только меня». Убеди меня. Или я скажу папе, что ты со мной развелся. И тогда ничего не будет. Вообще ничего. Подумай. Папа ведь собирался тебя уволить, но я попросила его не спешить. Пусть увольняет. Что, я работы без него не найду? Ты же сама говорила, что у меня и опыт, и связи, и деньги твоего папаши не такая уж высокая цена за то, чтобы я тебя терпел рядом. У меня вообще другая женщина, и она у меня в ногах валяется». «Ладно, я так и передам папе». Настя положила трубку. На следующий день Витюшу не пропустили на проходной. Кадровичка спустилась в вестибюль и сказала, что он уволен за прогулы. Прогулов было много, но вдруг нагрянула проверка, и они не смогли ничего сделать. И в тот же день к нему в квартиру зашли двое. Дверь открыла любовница Виктора. Один из мужчин ударил ее, и она отлетела к противоположной стене. «Пошла вон», – велел он. Уговаривать ее не пришлось. Дама быстро собралась и убежала. Мужчины расположились на кухне. «Это моя квартира, вот документы». Витюша из последних сил старался придать голосу уверенность. Один из визитеров взял бумаги, щелкнул зажигалкой и сжег их, бросив в пепельницу. Второй захохотал. «Теперь не твоя», – объявил первый. «Что вам нужно?» «Зависит от того, что нужно тебе». Один из незнакомцев по-хозяйски налил себе чай. Выбирай. Или ты сейчас, как миленький, пакуешь вещички и едешь в Тюмень, или пшик, и нет тебя, как этой бумажки. Виктор тогда поступил так, как и ожидала Настя. Он был трусом. Жадным, тщеславным трусом. Он прилетел в Тюмень и валялся у Насти в ногах. Обещал, что больше не взглянет ни на одну женщину. Настя тогда получила все, что хотела. Ветюша бегал, как собачонка, исполняя любую ее просьбу. Стоял на задних лапках и разве что тапочки в зубах не носил. Где-то рядом все время маячили две солидные мужские фигуры. Или ему это только казалось. Не думаю, что Настя ему поверила. Да и он, естественно, решил, что отхватит деньги тести, а потом будет делать все, что захочет. Он ведь считал, что разведен. Настя ему не сообщила о том, что их развод признан недействительным. И Виктор заливался соловьем, рассказывая, что они снова поженятся уже навсегда, по-настоящему. И свадьбу шикарную сыграют. Настя кивала и улыбалась. Юбилей Ивана Ивановича отмечали широко. В самом роскошном ресторане города. Гости, тосты, все как положено. С чего началась драка, никто из присутствующих не вспомнил. или не захотел вспомнить. Но в протоколе записали следующее. Виктор вдруг набросился на одного из гостей и начал его избивать. Пострадавший не сопротивлялся. Виктор схватил нож, вызвали милицию, скорую. Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения. Виктора забрали в милицию и предъявили обвинение. Он говорил, что не помнит ни самой драки, ни того, с кем дрался, как затмение какое-то. Да не мог он на человека наброситься. Последний раз дрался еще в молодости. Один раз махнул, его и припечатали. А уж чтобы до полусмерти избить, нет, это ошибка. На Виктора завели уголовное дело. Он сидел в следственном изоляторе, ходил на допросы. Ему грозило до восьми лет лишения свободы. Настя пришла к нему один раз. «Я тебя вытащу, наймем адвоката, и все будет хорошо. Только надо, чтобы ты подписал бумаги». Виктор подписал все, не читая. «Попроси отца, он поможет. Я больше не выдержу. Только вытащи меня отсюда. Все, что хочешь, сделаю», – кричал ей Виктор. В изоляторе Виктор провел три месяца. За это время Настя с ним развелась. Ему дали условный срок, но это уже не имело значения. Виктор вышел больной, седой и раздавленный. Его избивали, несколько раз насиловали. Один раз еле откачали, он пытался повеситься. Не дали умереть только потому, что команда не поступала. Виктору было уже все равно, от него уже ничего не осталось. Настя его не встретила, никто не встретил. Она уехала в Москву и приехала ко мне с бутылкой коньяка, тортом и ананасом. «Вот она нас тебе привезла», – заявила она. «Зачем?» – спросила я. «Отметим мой развод». Ананас оказался прогнившим. Неважно. «Настя, зачем ты это сделала?» В том, что все это организовала Настя, не было никаких сомнений. Она праздновала победу и наслаждалась. «Как зачем?» «Отомстила». «А он зачем так со мной?» «Ты считаешь, я должна была его простить?» «После того, как он меня обобрал, твой отец тебе помогал?» Он ничего не знал, ему и не надо было. Я просто звонила кому надо, и от имени отца просила то, что хотела. Мне и без него все устроили, в лучшем виде. Заплатить пришлось, но немного. Виктор и без денег были рады в асфальт закатать. Он ведь не мужик даже. И что с ним теперь будет? мне какая разница. Пусть живет, как хочет. Тебе его совсем не жаль? А меня кто-нибудь пожалел? Даже ты меня не пожалела. Он получил то, что заслужил. Как он со мной, так и я с ним. Ты ведь с ним жила столько лет. Все-таки не чужой человек. Ты же знала, что он сразу сломается, не выдержит. Конечно, знала. И девку эту к нему специально подсадила. Какую девку? Которая его в ресторане накачала до беспамятства. Все считали, что я дура недалекая. Дальше своего носа не вижу. А я не дура. Слышишь? Я умная, умнее всех вас. «Я все организовала получше Витюша, и он теперь в говне будет валяться, до конца жизни меня вспоминать будет». «А Иван Иван, что он?» «Догадался, хмыкнула Настя, или доложили. Сказал, что я ему больше не дочь, но и плевать я хотела. Всю жизнь за его деньгами бегала, сюсюкалась, присмыкалась, папочка то, папочка сё, а ему на меня наплевать. Знаешь, что он мне сказал? Что Виктор мне подстать, что он мой уровень». «Что, папа?» Наймет себе какую-нибудь медсестру с его-то деньгами, купит того, кто о нем позаботится. Виктор уехал в строящийся поселок под Тюменью, работал дворником на складе и через год умер. Иван Иванович скончался в больнице. Он все оставил дочери. Правда, у него не было никаких особых сбережений, а уж тем более несметных богатств. Квартира в Тюмени и небольшой счет на сберкнижке.